Часть 4. В резком свете луны пыльная дорога казалась белой. В четверти мили от города я съехал на обочину, чтобы спрятать машину в зарослях кустарника. Необходимо было действовать очень осторожно. Если меня заметят, и Мэдекс узнает, что я его ослушался, придется искать новую работу. Закрыв машину, я направился к городу, стараясь держаться в тени деревьев. В окнах по большей части было темно, свет горел только в отеле, салуне и в паре барок. Остальные жители, судя по всему, улеглись спать. Морг находился в конце главной улицы, рядом с офисом шерифа. Я приметил это здание, когда в последний раз приезжал сюда с Хелен. Лес поредел. Остановившись за деревом, я хорошенько рассмотрел улицу. Вечер выдался теплый, и человек шесть, переговариваясь, все еще сидели на ступеньках салуна. Пройти мимо, оставшись незамеченным, было невозможно, и я тоже уселся, решив подождать. Ждать пришлось долго. Наконец, в двенадцатом часу последний полуночник решил, что пора домой. Огни салуна погасли, и я отважился выйти из своего укрытия. Теперь на главной улице не было ни души. Я решил, что можно приступать к делу. Держась в тени зданий, Я тихонько пробирался вперед, вслушиваясь и всматриваясь в темноту. Когда я проделал половину пути, где-то залаяла собака. Я метнулся к стене салуна. Собака все лаяла, и было слышно, как она гремит цепью. Эти звуки напугали бы даже укротителя львов. Я надеялся, что цепь окажется достаточно прочной. Чтобы не проходить мимо собаки, я свернул за салун. Там оказался узкий переулок, идущий параллельно главной улице. Через пару минут быстрой ходьбы я оказался за офисом шерифа. В одиноком окне горел свет. Бесшумно приблизившись, я заглянул внутрь. Шериф, человек гигантских размеров, сидел за столом, покуривая трубку. Над его головой клубился сизый дым, а на столе лежал ворох формуляров. Похоже, он устроился там на всю ночь. Я пошел дальше. В дальнем конце здания был обезьянник, а еще дальше приземистая деревянная лачуга. Подойдя ближе, я увидел, что на двери белой краской написано «Морг». Обойдя вокруг здания, я выяснил, что единственное окно закрыто крепкими ставнями. Света не было видно. Приложив ухо к ставням, я убедился, что в здании никого нет. Вернулся к двери — и пришел к выводу, что открыть ее будет нетрудно. Достав отмычку, я приступил к делу. Немного повозившись, я одолел замок, вынул фонарик из заднего кармана брюк и медленно, очень медленно отворил дверь. Открываясь, она издала резкий скрип. Я оглянулся на освещенное окно, ожидая увидеть там фигуру шерифа. Ничего не произошло. Шагнув внутрь, Я провел лучом фонарика по комнате. Похоже, это была приемная. У стены стояла каталка. Кроме того, там был стол, стул и телефон. Напротив меня была дверь с белой эмалированной табличкой. Покойницкая. Шагнув вперед, я повернул ручку и открыл дверь. Луч фонарика разрезал горячую, душную тьму пахло дезинфицирующими средствами и формальдегидом. В свете мелькнула глубокая раковина с белым краном и три стола, один операционный с батареей ламп и два раздвижных. На одном из последних покоилось тело, накрытое белой простыней. Я подошел поближе, тяжело дыша и нервничая, словно старая дама, знающая, что у нее под кроватью прячется грабитель. Рукой, дрожащей значительно сильнее, чем хотелось бы, я приподнял простыню и направил луч фонарика так, чтобы все рассмотреть. На столе лежала сьюзен Геллерд. Ее печальное, мертвое лицо казалось восковым, а кожа была белой, как свежевыпавший снег. Да, передо мной была именно Сьюзен, Те же черты лица, те же волнистые светлые волосы, Я сдвинул простыню чуть ниже. Над правой грудью было маленькое родимое пятно, темно-красное, в форме полумесяца. Пару секунд я глазел на него, пытаясь вспомнить, видел ли я эту отметину раньше. Во время первой встречи с Корин я стоял совсем рядом, и ее тогдашний топ не помешал бы мне заметить это пятнышко. С другой стороны, когда Сьюзан танцевала на сцене, я сидел довольно далеко. К тому же такой дефект кожи легко замазать, и на расстоянии это будет совсем незаметно. Даже на основании одного только родимого пятна можно было прийти к выводу, что мертвая девушка передо мной — это Сьюзен. Дактилоскопический набор был при мне. Я торопливо снял отпечатки с каждого пальца холодной мертвой руки. Быстро проверив результат, я убедился, что отпечаток большого пальца соответствует оттискам на полисах и разочарованно убрал набор в карман. Несомненно, передо мной была Сьюзен, А ведь я так надеялся доказать, что это не она. Накрыв ее лицо простыней, я тихо направился к выходу, повернул ручку и услышал, как за дверью что-то едва слышно скрипнуло. Застыв на месте, я прислушался. Сердце колотилось о грудную клетку, как свежевыловленная форель. Я ничего не слышал, но в воздухе повисло ощущение опасности. Я был уверен, что в здании кто-то есть. Выключив фонарик, я убрал его в карман, после чего медленно открыл дверь, пока ее створка не уперлась в ограничитель. Я же, не двигаясь, вслушивался в темноту. Ничего не произошло. Передо мной была стена кромешной тьмы. Я попытался убедить себя, что все выдумываю, но ощущение опасности никуда не делось. В голове мелькнуло воспоминание о мертвом теле Сьюзен Геллерд, лежащем на столе позади меня. По спине пробежал холодок. Сначала вверх, потом вниз. Как вагончик на американских горках. Очень осторожно. Я сделал два бесшумных шага в соседнюю комнату. И тут началось. Почуяв движение справа, я метнулся в бок Холодная сталь рассекла пиджак и оцарапала мне руку я услышал тихое ворчание от которого весь покрылся холодным потом чьи то пальцы нащупали мое лицо я присел и подался вперед вытянув руки в темноту на меня обрушилось тело твердое и мускулистое сталь снова рассекла пиджак на сей раз подбираясь к ребрам падая я бешено замахал руками удар моего кулака пришелся кому то в лицо человек выругался Я услышал, как нож упал на пол. Затем противник схватил меня за грудки. Его руки перебрались повыше и стиснули мое горло стальной хваткой. Я попытался легнуть человека, но не попал в него и завалился на спину. В мою грудь врезалось колено, лишив меня возможности сделать вдох. Ухватившись за толстые волосатые запястья, я неистово пытался оторвать руки противника от своего горла, но его пальцы сжимались будто тиски, и я ничего не мог с этим поделать. В ушах заколотился пульс, и я понял, что вот-вот лишусь чувств. Кто бы он ни был, душитель оказался силен, как бык. Я бил его кулаками по лицу, но мои удары казались снежинками, падающими на оконное стекло. Тьма перед глазами превратилась в пылающий красный шар. Я попытался занести руку для нового удара, но она была тяжелой, как свинец. Я попытался закричать, и тут красный шар взорвался у меня в голове, и мир погрузился во тьму и безмолвие.